Жизнь оборотня. После ухода Ларис Меликова оставшиеся начали горячо обсуждать нового главу правительства. Мещерскому и писателям он чрезвычайно понравился. Победоносцев по своему обыкновению темнил. Мишель участвовать в дискуссии не стал, сказав, что должен написать отчет о важном происшествии для своего редактора. Сев в Фиакр, он тут же исполнил это намерение. Писать Михаил Гаврилович мог в любых обстоятельствах, даже в прыгающем по заснеженному булыжнику деревянном ящике. Свинцовый карандаш быстро строчил по бумаге, выводя безобразно кривые, но вполне читаемые каракули. Письмо заканчивалось так. Одним словом, он в остократ опаснее милютиной компании. «Заморочит голову патриотической публике своей химерой, внесет разброд в наши ряды, а хуже всего, что околдует, уже околдовал государя». По моему убеждению, газета должна дать проискам этой ядовитой гадины твёрдый отпор. Сразу же завёз конверт на вокзал, отдал дежурному по станции. Утром отчёт будет в Москве, на столе у Каткова. Дома на столе лежала, доставленная от переписчика предчистовая копия завтрашнего фелитона Фря перед зеркалом. Петрованов взял другой карандаш, красный, сел учитывать. Это был ответ на вчерашнюю статью в «Заре» левого публициста Фрязина, с которым в прежней жизни Мишель частенько сидел за хмельным столом, а теперь даже не раскланивался. Фрязин напечатал прочувствованную укоризну господам-бомбистам за то, что те в своем тираноборческом раже не пожалели ни в чем не повинных простых людей нижних чинов Лейб-гвардии и финляндского полка, погибших при взрыве Зимнего дворца. Статья нашла живой отклик у либеральной публики, которая, как водится, откликнулась множеством писем. Заря создала для них целую рубрику. Две интересные штуки не можем мы не подметить из опуси господина Фрязина, писал в Филлитоне Обратин. Первая касается ни в чём не повинных солдат. То есть, по мнению автора, главный обитатель дворца, государь император повинен и его взрывать дел похвальные. откровенненько, господа либералы, а второе уже личное от лица простых людей, того самого народа, которым печалуется господин Ферезин. Я в отличие от сего отпрыска при богатой иудейской фамилии, он ведь уроджённый Фрумкин, как раз родом из простых, из подлинно русской незамутнённой глубинки. У нас на Вологодчине есть поговорка: "Нарядилась фря, да всё зря". И так представляешь себе сердобольного печальника Фрязина, как он встаёт в картинную позу перед зеркалом и любуется на себя. Экий я авантажный, экий высокоморальный. Да есть ли бы вам милость у государя, было хоть какое-то дело до простых людей. Вы удосужились бы съездить в госпиталь и справиться о здоровье страдальцев, как от сделал ваш покорный. Выпишите девять загубленных душ, а загубленных душ уже одиннадцать, ибо двое несчастных приставились на больничной койке, но вам ведь на них плевать. Вам что девять русских душ, что одиннадцать? Да хоть бы и одиннадцать тысяч, лишь бы покрасоваться перед зеркалом. Но скоро пробежав глазами все 500 строк, Мишель поправил 11.000 на 11 миллионов и тем удовлетворился. Все его мысли были о Ларисе Меликовой. Котков, Котковым. Но ещё насущнее было рассказать об опасности Глаголеву. Однако его раньше позднего вечера вряд ли застанешь. Лишь откладывая рукопись, Михаил Гаврилович заметил в стопке редакционной корреспонденции голубой конверт городской почты. Вешму было отыжено, и такой вот он, что Петрованов немедленно засобирался. Это был единственный человек из прошлой жизни, не порвавший отношений с Перебежчиком. У них было объяснение, в конце которого славный оттос печально молвил: "Я знаю тебя много лет как человека честного. Если ты повернул в эту сторону то по убеждению, принять твои теперешние взгляды я никогда не смогу, но моя дружба и любовь к тебе неизменна. Давай только условимся впредь никогда не говорить на политические и общественные темы. Можно ли было не помчаться к такому человеку на помощь, если он в не свойственной ему манере пишет. Положение моё безвыходно. Спаси. Воронцовы снимали маленький флигель в скромной части города на Песках. Прислуги они не держали, и в лучшие времена поэтому Мишель не удивился, когда хозяин открыл сам. Лицо Евгения Николаевича было искажено мукой. Что с тобой? в испуге вскричал Пытавранов. Не со мной, сквозь стиснутые зубы ответила жен и показал вглубь квартиры. Оттуда донёсся стон, похожий на рычание. Мишель скинул шубу на пол, побежал по коридору. Вторая дверь налево была открыта. В тускло освещённой спальне на кровати сидел скрючившийся светловолосый человек, вжавшись лицом в подушку и, кажется, грыз её зубами. Хмм. <музыка> Глухо мычал он. Опять, — охнул Михаил Гаврилович, — снова хуже. Викентий, сын Эжена, отправился волонтёром на турецкую войну. обратно вернулся в санитарном поезде с пулей в позвоночнике. Вынуть её было невозможно, это разрушило бы спинной мозг и несчастный юноша превратился в инвалида. Хуже было всегда, убитым голосом сказал Воронцов. Ужасные, ужасные боли. Врачи говорят, пуля давит на нервный узел, и он всё время воспаляется. Долгое время выручал лауданом, но приходилось постоянно увеличивать дозу. Теперь перестал помогать и он. Мне посоветовали перейти на более сильный опиат. Дали один адрес. Я побывал, заплатил большие деньги, не помогая. Наверное, меня обманули. И теперь я не знаю, что делать. Лида тоже слегла. Не может слышать, как мальчик кричит днем и ночью. Я мечусь между двумя постелями. Это ад, ад. Он тряхнул седой головой. Но я тебя позвал не для того, чтобы пожаловаться. Ты знаешь весь город? Ты вращаешься во всех кругах, помоги моему сыну. Нужно добыть более утоляющее, которое хотя бы позволит ему уснуть. Конечно, сказал Петрованов, вынимая блокнот. Тебе следовало обратиться ко мне раньше. Я знаю одного кудесника, где в вашей дыре легче найти извозчика на перекрёстке. Подожди. Мишель накинул шубу. Рустой добежал до пересечения улиц и ткнул кулаком в плечо дрямавшего на облачке Ваньку. Ганина, в вторую Рождественскую, аптека Фокта. Она уж закрыта, но немец живёт наверху. Постучишь, отдашь записку, что дадут, привезёшь он в тот флигель, обернёшься за час, дам беленькую. Такие деньги из овощих не заработает ты за неделю. Будет гнать со свистом. Вернувшись в дом, Михаил Гаврилович подсел к больному, обнял за костлявое плечо. "Потерпи ещё немного, милый. Скоро привезут лекарства, отпустят. Я презираю себя за слабость", донеслось через подушку. "Но когда это так долго, начинаешь чувствовать себя животным. А ты сожми мне руку, легче станет". Викентий схватил журналиста за кисть и сжал с силой, которую Трудно было ожидать от тонких пальцев. У Мишеля потом остались синяки. Слава богу, Ванька обернулся быстро, приняв снадобье Викентий, сразу умолк и пять минут спустя уже спал. Уснула и измученная Лидия Львовна. Михаил Гаврилович вынул часы. Без пяти десять. Пожалуй, полчаса, а то и минут сорок еще есть. У тебя водка найдется. сказал он всё ещё дороже чему от пережитой муки приятелю выпьем а то ты вон какой не уснёшь сели на кухне попросту после второй рюмки воронцов всегда быстрых мелевший тристис перестал и взделался говорил мишель слушал и вздыхал я часто думаю что я с делал не так я про детей ведь я воспитывал их как мог лучше чтобы они выросли прекрасными людьми они такие и получились что я кенти что я рядом Как и гордился сыном, когда он отправился спасать славянских братьев. Лидия каждоедневно молилась, чтобы его не убили. Я признаюсь, тоже. Хотя моя дочь ещё не столь религиетебе известна. Что ж, он молитву услышал. Викентия не убили. Горько усмехнулся Воронцов и выпил ещё. Самое ужасное, что нет надежды на улучшение никакой. И теперь я всё время себя спрашиваю: если б я с детства не учил сына откликаться на чужую горе, он не поехал бы на войну. И сейчас был бы здоров, так кто виноват в случившемся? Мишель тоже опрокинул рюмку. Сказать на это было нечего, да и Жан и не ждал ответа. И дочь я тоже потерял по той же причине. Я воспитывала её в сочувствии к несчастьям народа. Был счастлив, что она плачет над хорошими книжками. Потом появился твой стажёр Листвицкий, увлёк её ещё более смелыми идеями. Когда его арестовали, я рядом писала ему в тюрьму, а потом на каторгу чуть не каждый день. Сначала это меня восхищало, но девочка всё больше от меня отдалялась. Мы стали ссориться. Вы, либералы, только к основабай стоите, говорила она. А есть люди, которые не боятся действовать и идут за это на крест. Ты знаешь, чем это закончилось. Петовранов кивнул. Год назад Ариадна Воронцова ушла из дома в борьбу, наговорив родителям на прощание сорок сороков. — Ни единой весточки, — пожаловался Евгений Николаевич. — Будто нам следы малой Викентии. Господи, где моя девочка? Что с нею? — Не беспокойся, с Ариадной все в порядке. Худо ты можешь знать. Ты ведь порвался революционерами. Зато я обзавёлся приятелями с противоположной стороны, которые арестовыют, ухмыльнулся Михаил Гаврилович. Если б дочь графа Воронцова с цапами мне был бы известен. Не волнуйся, а дан свободе. Господи, ты как Мефистофель. Жен подпёр тяжёлевшую голову рукой. Часть силы, что стремится к злу, взамен же совершает благо. Явился, воскресил мне сын, а потом воскресил дочь. После этого приятельствуй с кем хочешь. Верь во что хочешь. — Вот она, ваша хваленая либеральная принципиальность! — проворчал Мишель, скрывая, что растроган. Меня тут недавно уже обзывали сатаной. А я всего лишь оборти, мелкая исушка. Да, либеральная принципиальность, повторил Евгений Николаевич. У него немного заплетался язык. Я знаю, мы с тобой договорились не обсуждать политику, но ведь ужас, что творится. Сначала взрыв в Зимнем, потом учреждение какое-то апречнины. во главе с непонятным кавказцем. Наши говорят, он будет диктатор хуже Аракчеева. На перед твоим приходом мне доставили записку из Зари. Приглашают на встречу с Ларисом Меликовым в узком кругу. Не странно ли для Аракчеева? Я служил его сегодня. Да? И как он тебе показался? Хитрый, ловкий, говорит о благе России. прощим о благе России все говорят. Я не встречал людей ни среди либералов, ни среди патриотов, кто не был бы озабочен благом России, а то и всего человечества. Только всяк понимает благ по-своему. Но я для себя давно разгадал, где тут дьявол прячется. И жон погрозил пальцем кому-то невидимому. Дьявол печётся о человечестве, а Бог о человеке. Ежели кто любит человечество или Россию больше, чем человека, тут пахнет серой. Уже выйдет Воронцовых Мишель ещё некоторое время спорил с этим тезисом даже с Еродинцы. Любить человека больше, чем человечество, всё равно что любить дерево больше леса, близорукость и слюнтяйство, как весь их либерализм. Потом сердечность сменилась грустью. Бедаранов стал размышлять над другой темой, затронутой в беседе. про то, что желаешь детям добра, а в результате делаешь их несчастными. Конечно, опасного ухажёра Алёшу Листвицкого тогда 6 лет назад он с Машей разлучил правильно. Утащил бы девочку за собой, как Ариадну в лабиринт Воронцова на смертельно опасную дорогу. Однако ещё вопрос, что хуже: смертельная опасность или смертная тоска? Материнский план, разработанный заботливым попечителем, превосходно осуществился. Маш сначала прониклась уважением к следователю Насекомому, потом симпатией и закончилось всё тем, чем и должно, свадьбой. За год замужества бедная Маша потускнела и потемнела. Говорят, такое уделывается жемчужине, если её надолго запереть в шкатулке и никогда не внимать. Приходя к бывшему опекуну, Маша одна курила папиросу за папиросой и вяло жаловалась, что не видит в своей жизни Его обдести не цели. Мужу интересует только чешуя и крылы, и сам он похож на какую-то мохнатую гусеницу. Говорить с ним совершенно не ни о чем. В доме повсюду стеклянные ящики, в них пришпилены насекомые, а она и сама чувствует себя приколотой к картонке бабочкой. Однажды Мишель заикнулся о детях, мол, они могут очень скрасить жизнь, придать ей смысл. Маша передёрнулась. Ну, я боюсь от него родиться какая-нибудь сколопендра. Детей у нас не будет. Брачная ночь я вспоминаю с отвращением. Когда на завтра он снова сунулся, я закричала от ужаса. Он шарахнулся и больше никогда мне этим не докучал. Спим мы врозь. Слава богу, ему хватает энтомологии. Женщины боятся. Мрачно думал Петровранов, переезжая на извозчике через Неву по Плошковутному мосту. Я сидела который хотел благо, а совершил зло. Ехать было не близко на дальний край Васильевского острова. Там, за Смоленским кладбищем в слободе совершенно сельского вида, Петропавлов повернувшись внимательно оглядел одну из изб. Шторка на угловом окне была перекручена, внутри мерцал тёплый свет, значит, можно. Седок велел остановиться за поворотом, Дождался, чтобы Садние отъехали, и только потом повернулся к бревенчатому дому. Открыл калитку без ошибки нащупав в темноте щеколду. Поднялся на крылечко, трижды звякнул дверным кольцом, вошёл. Под низкий притолоку привычно нагнулся. Это я. У керосиновой лампы сидела совсем молодая девушка с прекрасными густыми волосами, затянутыми на затылке небрежным узлом. Она занималась странным делом, окунала кисточку в блюдце. И потом аккуратно проводила ею по исписанному листу. Буквы сразу исчезали. "Сейчас", сказала девушка, не поднимая головы. "Ещё минута и закончу". Петрованов мешать не стал, разделался, сел на лавку, закурил. Барышня, эта, несмотря на простой сарафан, какие носят работницы, несомненно была барышней, довела листок до идеальной белизны, полюбовалась результатом, подула на бумагу, И лишь после этого обернулась с примилой ясной улыбкой. Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Здравствуйте, графинишка, поздоровался тогда и Петровранов. Только что был у ваших и снова скажу вам, нельзя так казнить отца с матерью. И бок сердце разрывается. Дальбовым весточку. Лицо девушки окаменело. У революционера нет семьи. Семья уязвимый участок, слабость. И сколько раз Просить. Не называйте меня графиней даже в шутку. Вашему брату очень плохо, мучается от страшных болей, продолжил Мишель. Юное лицо дёрнулось и снова затвердело. Пикетти совершила ошибку и платит за неё. Сражаться против чужой тирании, когда дома своя собственная глупость и ребячество. Ему всего 19 лет, возраст максимализма, сказал себе Михаил Гаврилович. и не стал больше мучить орядно. Где Алексей Глаголев, поправила она. Не надо называть его настоящим именем. Должны едини. К этой хижеской конспирации правило номер 18. В исполнительном комитете у всех были клички, которые соответствовали занимаемому положению по буквам алфавита. Первый именовался Азов, второй — Букин, третий — Веден, четвертый — Глаголев и так далее. Когда менялась позиция, вследствие смерти или ареста тоже имя получал другой человек, потому что организация — не гаснущий костер, а люди в нем — хворост. Одна ветка превратится в пепел, ее заменит другая. Глаголев обещал сегодня вернуться рано, в девять, а сейчас уже семь минут двенадцатого, на него не похоже. Голос сорвался, чтобы скрыть это, она закашлялась. Как насчёт уязвимого участка? Не удержался от сарказма Пытавранов. Разве революционер может любить другого революционера и волноваться, когда тот задерживается? Был уверен, что она ответит: "Я волнуюсь не за любимого, а за боевого товарища", но Риана опустила голову. "Вы абсолютно правы. Любовь к алё «К Глаголеву, моя слабость. И этой тяжести мне более чем достаточно. Я и ее-то еле тащу. Если я стану еще тревожиться за семью, у меня, боюсь...» Не договорила. Мишель стала ее невыносимо жалко. Это была поразительная история, и при том не столь уж редкая в современной России. Тринадцатилетняя девочка сначала полюбила того, кто любит революцию, А потом так же горячо полюбила и предмет его любви. Сколько их таких, ариадн в движении. Алёшу Лествицкого арестовали в 75-м, сами же крестьяне на него и донесли. 4 года Ариадна Вранцова писала ему письма, ни разу не получив на них ответа, но она верила, что однажды Алексей вернётся. И год назад Лествицкий действительно вернулся. Однажды ночью я просто позвонил в дверь Мишелю. Спросил, можно ли переночевать. Оказалось, что он уже полтора года на свободе. Почему не должно знать раньше, спросил Петрофаров. Причины не было. А теперь есть, а теперь есть. Расскажу всему своё время. За годы разлуки прежний юноша, чуть что заливавшийся румянцем, изменился до неузнаваемости. Порывистости, многословия, улыбчивости не осталось вовсе. Движения стали скупы, взгляд цепок. Скажите, Михаил Гаврилович, вы всё то же, что раньше? спросил ночной гость. Судя по тому, что пишут в газетах, да. У Петровранова тогда были очередные неприятности. Ему грозил суд за злонамеренные инсинуации в адрес столичного опербюлль-мейстера. Об этом много писали. Это нехорошо. Неумно. сказал неузнаваемый Листвицкий словно старший товарищ младшему Нужно заканчивать игры во фронду ею от власти ничего не добьёшься Это власть в Питере и Москве изображает европейскость Чтобы знать каковы эти скоты на самом деле нужно побывать там где побывал я Далее последовал сухой безамоциональный рассказ когда гадывалося Мишель лишь о малой части Алексеевых приключений Начал Листвицкий не с ареста, не с крепости и не с суда, а сразу с тюрьмы в Минусинске. У тамошней пересылки плохая репутация. С политическими они обращаются, как с уголовниками. На «ты» с матерщиной, с зуботычинами. Я еще один зонтак, студент из Москвы, заявили протест. Начальник решил сразу нас обломать. Растянули во дворе, чтобы было видно из всех камер, в том числе и из женских. Стянули штаны. Влепили пол сотни розог. Я попробовал брыкаться, сломали руку. Той же ночью, спокойно продолжил Алексей, зантак облил себя горячим керосином из лампы. Умер только на следующий день. Говорят, лежал чёрный, как головёшка и беспрестанно кричал от боли, всё тише и тише. В рапорте потом написали несчастный случай. А меня посадили в камеру кубильцем. Они мне и рук починили, и жизни научили. Был там один пожизненник. Сказал мне: "Дурак, твой кореш из-за такой батвы себя кончать. Палста горячий, пфу. В этой жизни, дорогая, лучше б сначала кого из волков пришпарил". Этот урок философии я и взял на вооружение. Без улыбки пошутил Листвцкий: "Жизнь мне, конечно, дорога, но пришпарить волков дело святое". Как живот вы тут вырвались. — тихо спросил потрясенный рассказом Михаил Гаврилович. — Бежал. — Как? — Быстро. Все так же, без улыбки, — ответил Алексей. Удивительное у него было лицо. Не преждевременно постаревшее, нет, а словно покрывшееся ледяной коркой, которая сковывала мимику. В Иркутске сказал, что желая дать новые показания в целях смягчения кары, повели меня через полгорода к прокурору двое конвойных. Поскольку я из тюрьмы, перед выводом меня обыскали. А у меня в рукаве штырь. Это наточенная отвёртка. Уголовные дали. Если нужна быстрота, то штырь лучше ножа, но уж застрять может. Только со штырём большая точность требуется, ранить очень маленькое. Я в камере тренировался. Нужно обвести на стене гривенник и потом в кружок очень быстро, ударяя снизу вверх, попасть без ошибки 100 раз подряд. Он показал, как надо бить, с поразительной бешеной скоростью. Один конвойный впереди, другой сзади. Сначала я развернулся и заднему в глаз выдернул, и сразу переднему под затылок, в шейные позвонки. Он и обернуться не успел. Михаил Гаврилович слушал внимательно. За эти полтора года я много где побывал, так закончил рассказ Листвitsky и больше ничего в тот раз говорить не стал. Картина восстановилась уже потом по частям. Он вёл подпольное существование в Москве, Одессе и, кажется, ещё в нескольких городах. В организации считается специалистом по исполнению приговоров. Только что кооптирован в ИК Исполнительный комитет. И теперь будет в основном проживать в Петербурге. Предыдущего Глаголева застрелили при попытке ареста, случайно попал в засаду на проваленной явке. Но к тому времени, когда Мишель узнал все эти подробности, он давно уже сам законспирировался. Не так, как остальные подпольщики. Имени не менял, местожительства тоже, только по заданию ИК перекрасился. Так можно было принести больше пользы главному делу. Про главное дело Листвский и Глаголев заговорил не на первой и не на второй встрече. Сказал, что ИК пришёл к убеждению, Нет смысла казнить исполнителей, будь то жандармские кровососы или гнусные губернаторы. Это все равно, что обрывать листья на сырнике. Принято решение мелкую террористическую борьбу прекратить, не распылять силы. Главное дело — подрубить корень. А он в самодержавной системе один. Самодержец. Весь последний год организация работала только по этому направлению. Апрельская попытка продемонстрировала, что пуля — дура. Дура. Надежный результат дает только бомба. Трижды пытались подорвать царский поезд, потому что взрыв на большой скорости — двойной шанс на успех. Первые два раза не вышло. В третий раз подвел источник информации. Надеялись на акцию в зимнем — опять неудача. Но костер пылал упорным, негасимым пламенем. Работа продолжалась. Риадна вдруг встрепенулась, и лицо ее просветлело. — Пришел! — Мишель удивленно на нее воззарился. Комната за окном была по-прежнему беззвучной, но у любви особенный слух. Через несколько секунд действительно скрипнула калитка, раздался звук шагов. По мере их приближения черты девушки становились всё прекрасней, и Петрованов отвёл глаза, будто увидел такое, на что посторонним смотреть не следует. Как между Листвицким и дочерью Эжена возникли, вернее, восстановились отношения, Михаил Гаврилович не знал, но догадаться было не трудно. Должно быть, Алексей явился к ней точно так же, без всякого предупреждения. После 4 лет писем в никуда и молчания вернулся и тоже перевернул всю жизнь. Страшно было подумать, чем закончится эта любовь. Но сами влюблённые над этим, кажется, голову не ломали. Привет, Куница, сказал с порога Глаголев, ещё не заметив, что орядно не одна. У нас гость, быстро произнесла девушка. Словновашедший произнёс нечто чрезвычайно интимное, хотя куница было не нежным прозвищем, а партийной кличкой. Бог весть почему. На остромордового пронырливого зверька Ариадна была нисколько не похожа. Иное дело косолапый, так в организации называли Пытавранова. Что случилось с косолапый? Нахмурился Глаголев, повернув голову. Я же говорил, без вызова сюда не являться только в самых чрезвычайных обстоятельствах. У меня чрезвычайное сообщение. Я сегодня имел возможность рассмотреть Лурис Меликова. Как это? Как вас сейчас близко? И говорю со 100-процентной уверенностью, этот человек опаснее Толстого и Дрендтельна вместе взятых, да и царя. Он собирается психологически изолировать организацию от общества, оставить без всякой поддержки, превратить в пугола. Самое плохое, что у него может получиться. Поверьте опытному журналисту, это феноменально оборочистый господин. Мишель принялся рассказывать подробности, не забыв упомянуть о том, что завтра диктатор встречается с идейными вождями либерального лагеря. Глаголев сосредоточенно слушал, но на месте не стоял. Снял бекешу и ватный картуз, он был мастеровым. Не стесняясь, скинул косоворотку, обнажив поджарый торс, и стал умываться над тазом. Ариадна поливал из кувшина. Один раз думаешь, что Мишель не видит, слегка провела ладонью по изрезанной белыми шрамами спине. "Да, вы правы", сказал Глаголев, энергично вытираясь. "Это опасно. Если так называемая передовая общественность будет нас чураться, мы не сможем работать. Вы же знаете, как наша интеллигенция падка на новые поветрия, а от риторики Ларисы Меликовой тянет аппетитнейшим ароматом свежести. Главное, всем будет очень удобно и комфортно, как они любят". Я доложу комитету. Думаю, главное дело придётся отложить. Он задумался. Удар нужно нанести быстро. Обойдёмся без динамита, но понадобится человек, готовый пожертвовать собой. Таких у нас много, но нужен кто-то со стороны, не связанный с организацией. Ответственность мы на себя брать не будем. Ладно, Косолап, это моя забота. Ваше дело получить от шахматиста сведения об охране Ларисы Меликова. Его распорядки дня и прочим завтра же сделаю, кивнул Мишель. Шахматист был чиновником третьего отделения, тайно сотрудничавшим с организацией. Никто из подполчиков к этому человеку не приближался, все контакты были только через Петрованова. Неделикатный глаголев однажды сказал, что один шахматист стоит десяти косолапых. Михаил говорил, точнее обиделся. Это было правдой. — Шифровку забелела? — спросил Глаголев. — Да. Ариадна показала белый лист, с которого исчез текст. — Напиши поверху какую-нибудь девичью чушь. — Прямо сейчас. Полночь за письмом придут. Она кивнула, села к столу и, старательно склонив голову к плечу, начала идеальным почерком выводить на бумаге ровные строчки. Конспиративное письмо имело двойную защиту. Если бы полиция его перехватила... И даже догадалась Смитри Актив, секретное послание ещё пришлось бы расшифровывать, а ключ имелся только у своих. Глаголев отвёл Михаил Гаврилович в сторону и негромко спросил: С англичанином осложнений не будет? Он ведь вас под деру скусил. Не будет, усмехнулся Мишель. Я к нему явился на следующий сеанс без предупреждения. У бедняги от испуга случился приступ падучий. Конечно, он обо всём догадался, но будет помалкивать ради своей же пользы. Уже на следующий день вот был во свояси. Он, кстати, не англичанин, шотландец. Смысл операции Зимней заключался не только в том, чтобы исполнить главное дело убить царя, но и в том, чтобы привести к власти мягкую либеральную партию. Став регентом, великий князь Константин посадил бы на поводок полицейских ищейк Повеяло бы ветром свободы и общества, сразу осмелела бы. У революции появились бы новые перспективы. План пришёл в голову Мишелю, который хорошо знал Константина и его мистические увлечения. Довольно было убедить спирита, чтобы тот исполнил свою роль. Убеждать псевдовранов умел. У вас, дорогой СР Данила Велемч, есть выбор. Или вы окажете мне одну услугу, или я опубликую вот эту статейку и положил на стол результаты исследования, в котором подробно раскрывалась вся Юмовская кухня. И то, что перед великими мирами всего медиум выступает бесплатно, ибо это создаёт ему репутацию и позволяет брать бешеные деньги на подпольных сеансах. И то, как устроены трюки, которые выглядят чудесами. Шире вовещательные штучки, гипнос, махинации ассистентов и прочее. Услуга предоставить речь великого князя от визита в о дворец показалась атланту Пустиковой, уж во всяком случае из-за неё не стоило попадать в скандал. Но после взрыва Юм, конечно, понял, что угодил в опасную историю. Затем Мишель посетил вечер в масках. Представление пользовавшееся огромным успехом у взыскательной публики. Главный фокус там был просто. За гостями входящими в дом следил из окна ассистент, и выдав каждому маску, сообщал хозяину, кто есть кто. Ведь билеты рассылались по определённому списку. Воронин с помощником явились незваные, но ассистент каким-то образом вычислил, кто они такие. Вероятно, филёр сначала повертелся перед входом и был замечен. Если кого-то с собой привёл, значит, такой же, как он. Вот и всё, ясно видение. Петрованов пришёл самым последним, когда сеанс уже начался, чтобы его появление стало для спирита сюрпризом. Понаблюдал, как Лавкач гипнотизирует публику брызгами огня. Если бы Мишель, как все, пялился на мерцание, ему тоже привиделось бы, что дым взмывает вверх. Но Михаил Гаврилович разглядывал публику и потому видел, что гипнотизёр приспокойно стоит на месте. Глаза у Прохиндиа засветились от того, что он протёр их особым химическим составом. Справедливость ради, надо сказать, что помимо незурядного гипнотизёрского дара, какие-то удивительные способности у жулика имеются, сказал журналист. Например, меня он каким-то образом узнал и в маске. С вашей фигурой это не так трудно, ответил не верящий в мистику глаголев.